Глава четвертая Дом снизу доверху сотрясался от тяжелых шагов Фитц Уоррена. Томас ходил по комнате, брызгал слюной во все стороны, изрыгая проклятие в адрес злодея Хендрики. За ним с тяжелым спокойствием наблюдала Джоан, а капитан Уолтер, привычный к волнам и бурям, несмотря ни на что сохранял меланхолический вид. Негодяй, кровопийца, разбойник. Где я возьму столько денег? А король как назло увеличил талью. Этот Генрике, чёрт бы его побрал, знает, сколько я должен внести в городскую казну. Лондон тоже бездонный колодец, тоже жрёт мои деньги. Магистрату всё время приходится откупаться от короля. Томас, Генрике, плевать на Лондон, это твои заботы. Он желает, чтобы ты вернул ему долг. Ты смеёшься, Джоан? Нет, хихикаешь, как нежить в зелёном болоте. Генрике мне ничего не одалживал. Он тогда был сосунком. Ты взял в долг у его отца. В Англии нет закона, по которому сын получает долги своего отца. Ты хочешь сказать, что отца Генрике убили во время погрома, и поэтому ты свободен от долговых обязательств? Это удобно, Томас, это очень удобно. Глаза Джоан недобро блеснули. Ты что же, как все другие? Многим лондонцам было на руку, чтобы с Ломансов не стало, но Хендрики считает, что ты ему должен. Да ты знаешь, сколько одолжил мне его отец. Стоимость корабля. И не заметил, что одолжил он, был богат как троль, сидел на мешках с монетами. Томас, на эти деньги ты купил себе первый корабль. И через год я готовился возвратить ему долг. Только не говори, что ты хранил деньги в темпле. «Да, в Темпле. А где же еще?» «Это было надежное место, пока не явился Тайлер. А когда он явился, я потерял свои деньги. Пусть Хендрике пеняет на Тайлера!» «Хендрике сказал, что ты лжешь. В Темпле не было денег». Фицворен побагровел. «Откуда он знает?» «Тайлер не нашел денег в круглой церкви». «И что с того? Драгоценности гон-то он просто выбросил в Темпзу». «Тайлер взял его замок приступом, поджег, но грабить не стал. Утопил деньги герцогов Темзи, он, видите ли, не вор, он само благородство. И Темпл, Тайлер, поджег. Вместе с деньгами проходимца Хендрики». «То есть ты все-таки думаешь, что это деньги Хендрики?» «Слушай, Джоан!» Слюна Фитц Уоррена долетела аж до стены, и можно было бы заподозрить, что она ядовита». «Если бы речь шла о долге, я бы, может, из сострадания и из доброй памяти к Джону отдал мальчишке то, что должен его отцу. Поскрепел бы и отдал, но он хочет в десять раз больше. Томас, ты не сможешь с ним спорить. Я не стану с ним разговаривать, пусть катится к чертовой матери. Томас придется. Я уже говорил, а он угрожает Элис. Мерзавец! Джоан, я не знаю, что делать, у меня таких денег нет!» Фитцуоран вдруг разом сник и тяжело опустился на лавку. Ты должен что-то придумать. Придумай, где их добыть. Фитцуоран взглянул на капитана Уолтера. Тот до сих пор не проронил ни слова. В этом году у нас много шерсти. Вот бы продать подороже, чем во Фландрии или в Провансе. Разы в 3 подороже. Но Уолтер, что скажешь? Капитан Уолтер словно выплыл из забытья. Где менестрель? спросил он не к стати. Мне сейчас не до байколтер. Знаешь, Томас, иногда жить так тошно, а тут вдруг можно послушать историю. Ну и где менестрель? Эй, хью! заорал Фицуоран в сторону кухни. Куда провалился Дик? В дверь просунулась рыжая лохматая голова. Готовит каменных рыцарей ко второму пришествию. Ну ты кваляй за ним. «Вот-вот, пусть поищет Дика», — кивнул капитан Уолтер. «А пока, Джоанн, принеси-ка нам с Томасом Эля. Разгоняет кровь в плохую погоду и исцеляет душу. Не даст мне соврать Пресвятая Дева Мария». Когда Дик вернулся из Темпла, кружки Фицворена и капитана Уолтера уже не раз наполнялись и опорожнялись. Фицворен время от времени еще продолжал выкрикивать «Негодяй, разбойник, злодей!» Но щеки его уже были влажными, и он бормотал то и дело, «Он и везет мою девочку, что я могу, что могу». А капитан то и дело вздрагивал и неизвестно кому задавал один и тот же вопрос. «Ну а где Министрель-то?» «А, вот и дик», — обрадовался Уолтер. «Может, знаешь песню про шерсть? Где ее можно продать?» «Э, Министрель, я серьезно. Раз и так в пять дороже. Ну, хотя бы в три раза». А тот твой хозяин пропал. Капитан рывком поднял кружку и со звуком втянул в себя эль, а потом стукнул кружкой об стол. Говорю ж, пропал твой хозяин. Пошёл ко дну, как дырявая шхуна. Дик стоял и смотрел в никуда. Ему очень мешала муха. Она завелась у него внутри с того самого дня, как он оказался свидетелем разговора Джоана Хендрике. Муха всё время гудела у него в голове. Элис, элис, элис. Она иногда залезала в сердце, там гудение делалось пронзительным и тревожным. Элис, элис, элис. А если муха спускалась в живот, тогда издаваемый ею звук вызывал у дика озноб. Элис, элис. Муха садкала у Дика внутри множество тонких нитей. Все, что касалось Элис, заставляло нити дрожать, и они издавали странные, почти музыкальные звуки. «Есть ли такая земля, ля-ля, где купят дороже шерсть, ля-ля, дороже раз в пять или шесть? Есть, есть, есть, есть!» Дрожание струн усилилось. Дик уже различал голоса, они... породили воспоминания один его собственный спрашивал это что за остров такой а другой надтреснутый хрипло отвечал а парниша твой лондон из золота тфу если знать о счастливом острове вот где парниша золота ты и представить не можешь как овечье дерьмо чуть ступил и вляпался в золото если конечно кто-то туда доберётся и голос растекся по трещинам кашляющего смеха. И еще не совсем расставшись с воспоминанием, Дик тихо произнес, точнее, выпустил чужой голос наружу. «Боцман, бери левее, прямо к чертовой параллели мимо бухты забытых матросов курс на счастливый остров». Счастливый остров. Капитан Уолтер вытаращил глаза. Министрэль, ты что, душегуб? Хочешь отправить меня в преисподнюю? Дик испуганно заморгал. Он не думал, что капитан Уолтер воспримет его слова как руководство к действию. Что он там мямлит, Уолтер? Чем он тебя расстроил? Фитсворен смотрел мутным взглядом. Пресвятая Дева Мария, счастливый остров, ты слышишь, Томас? Я похож на самоубийцу. Ну-ка, Джоан, налей мне ещё. Если отсюда смотреть, то не очень похоже. Джоан наполнила кружку Уолтера, а с другой стороны не вижу. Так что ты сказал про золото? Фицворен стряхнулся. А ну, Джоан, наливай. Что там на этом острове? Известно что? Золото? Там только ступи на берег, сразу увязнешь в золоте, как в овечьем дерьме. У местных чудиков это золото и в ушах, и в носу. И они отдают его за английскую шерсть, хочешь, бери вместе с носом. И что ж, никто не знает. Знают, а толку. Маленький островок чуть побольше Митмаркета. Чёрт из два его сыщешь. Как ты сказал менестрель, нужно брать чуть левее. Левее чёртовой параллели. Что это значит, чёртова параллель? Так я тебе и скажу. Это ж ключ, а ведь он мне её показывал. Говорил Вольтер, это страшный секрет. Но тебе я открою, только возьми меня в море. А как я возьму, если он одноногий? И покуда я размышлял, он куда-то исчез. И в порту, и в тавернах искали нет никаких следов. Дик не выдержал. Капитан, тот человек бывал на счастливом острове. Только он и бывал. Моряк Божьей милостью забирался в такие дали, куда другие боялись. И однажды ему свезло, сказочно так свезло. Как раз в чумные годы он наткнулся на этот остров, возвратился, расплатился с долгами и купил себе новый карамель. Все завидовали, дивились, пытались узнать, что где и как, а он говорит: "Вот что, брацы, я на обратном пути встретил морского дьявола. Дьявол сказал: "Тебе, капитан, нынче выпало счастье, но второй раз уже не выпадет". И это вроде понял, прав дьявол. Но потом вдруг затосковал. Жадность его прямо душила, но ну и решил снова судьбу попытать. Только плохо всё получилось. Штормом его накрыло. Он лишился всего: команды, корабля и ноги. Чудом выжил. Когда возвратился, его было не узнать, и никто его больше не брал на судно. Одноногий всем в тягость. Так вот, почему он забрал только один башмак? Кто не понял, Уолтер? Папаша Эд а разгадка маленькой тайны принесла дикое облегчение. Нити внутри ослабли и перестали гудеть. «Откуда ты знаешь, что его звали Эд?» Капитан Уолтер взглянул на Дика с нескрываемым удивлением. «Мы с ним встречались однажды. Как раз по дороге в Лондон. Он спел мне песню про остров». «Значит, он еще жив? Ну, Эдвард, пособник дьявола!» Я антибе песню спел про чёртову параллель. А ты взял и запомнил? Ну, министрель даёшь. Капитан Олтер пришёл в восхищение. Хорошая песня, а? Значит, боцман Берилеве. Пожалуй, можно попробовать. Правда, там сильные ветры разрывают тебя на части. Однако бывает и штиль. Так что, Томас, решай. Я пройду через эту чёртову параллель, привезу тебе деньги, и ты пошлёшь в преисподню трёх Хендрики и долг. Но ты можешь и не пройти, и тогда я всё потеряю. Ты и так потеряешь всё, если я не пройду. Хендрики тебя разорит. Что до меня, слава Эда давно не давала мне спать. Чёртову параллель. А что? Бог не выдаст свинью не съест. Да пройду с Божьей помощью. Минестрель за меня помолится в компании каменных рыцарей. А ты, Джон, будешь молиться? Я помолюсь, Уолтер, спокойно сказала Джоан. И ты непременно вернёшься, целым и невредимым. Когда тебя ждать обратно? Я передам Гендрике, что ему надо подождать. Утренние колокола ещё не отзвонили, когда в чердачном люке появилась вихрастая голова. «Эй, министрель, кончай дрыхнуть! Тут к тебе срочный гонец от капитана Уолтера!» Дик решил, что ему это снится. «Какой капитан Уолтер?» Последние трое суток хозяин Гарри и Дик провели в порту с капитаном, грузили товары на корабли. И в полдень вчерашнего дня три корабля Фитц Уоррена под командованием капитана покинули лондонский порт. Дик смотрел на маленькую флотилию до тех пор, пока корабли не превратились в точки — У Хью, как известно, солома вместо мозгов. — Дик, говорю ж тебе, разлепи глаза, тебя ждут. Дело срочное. Капитан велел судам встать на якорь. — Что-то случилось? — А я почем знаю? Иди и сам выясняй. Когда Дик спустился вниз, там уже все толпились. Посланец, совсем еще мальчик, моложе Хью, ждал появления Дика и терпеливо молчал. — Гудмен. Дик поначалу не понял, это кому? — Ему? Но Юнка смотрел на него. Меня прислал капитан Уолтер. Он приказал бросить Икаря у выхода из бухты. Из-за вас, Будман. Дик почти испугался. Он что-то сделал не так? Капитан сказал, он не может плыть дальше, потому что не взял у вас карго. Он сказал: "Так нельзя". Он приказал спустить лодку и отправил меня на берег, чтобы я привёз ваше карго. Дик растерялся. Карго? Все, кто живёт в этом доме, дали ему свой товар. что-нибудь на продажу. Все, гудмен, кроме вас. Но у меня нет товара. Капитан приказал мне не возвращаться без карго. Он сказал, что это неправильно. Если мы будем тонуть, пусть с нами утонет и ваша карго. Это его хоть немного утешит. Если же он доплывет до счастливого острова, он продаст ваше карго. Вы получите деньги, гудмен. Вы получите золото. Но замутил Уолтер. Фитц Уоррен выглядел недовольным. Скажи ему, пусть считает один мешок шерсти Дика, будто я ему одолжил. Но посланник был хорошо подготовлен. Капитан Уолтер предвидел, что вы ему это предложите. Капитан Уолтер сказал: "Это ему не подходит, он не хочет вести на остров то, что Дика должил. Если мы будем тонуть ваш мешок с шерстью, Гудмен не сможет его утешить. Это же ваш мешок". Капитан хочет карго от Дика, и не просто какую-то вещь, то, чем он дорожит. Не иначе, как ночью Уолтера посетил морской дьявол. Фицворон не удержался и отпустил пару крепких словечек по адресу капитана. То, чем я дорожу, Дик не знал, что ответить и мялся. Посланник настаивал. Гудман, время идёт, корабли стоят, все ждут вашего карго. Дик совсем растерялся. И тут Дик может отдать кота, негромко сказала Элис. Дик смутился и испугался. Все на него уставились. "Не верите?" фыркнула Элис. Он прикормил кота. Дику стало тоскливо. "А что у тебя ещё есть?" воскликнула Элис с силой. "Это и есть твоё ценное". Глаза у неё блестели. Надо же, кот Фицворен не мог прийти в себя. "А ну-ка, тащи кота. Не задерживай капитана!" распорядился он почти гневно. Дик поплёлся наверх. Его терзали сомнения. Может быть, он придёт, а мы же глота нет. И Дик скажет: "Простите, кот ушёл по кошачьим делам". Но корабли не двинутся с места, пока Дик не даст карго. Кот, как назло, никуда не ушёл. Дик вернулся с котом в руках. "Вот", сказал он посланнику. "Это карго?" Юнга еле справился с голосом. "Вы отдаёте его капитану?" Дик угрюмо кивнул. "Годмен, посадит кота в мешок?" Дик стянул с себя куртку. "Я его заверну, вот так". Кот жалобно мяукнул. "И пойду с тобой в порт". Хью скорчил рожу, показывая, что Дик спятил. Элис поджала губы и побежала наверх. "Благодарение Господу, что избавил нас от кота", пробормотала Джоан. "Этот вил пустослов". Солишит калакала, но ему мало, он обзавёлся котом, хочет прославить колдуном безмозглый. По дороге из порта дик продрог до костей, как в ту ночь, когда он впервые вошёл в лондонские ворота. Внутри у него было пусто. Дома он уселся перед камином, смотрел на пламя и шевелил головни. Пусть огонь скажет ему что-нибудь утешительное. Что-то скрипнуло сзади и дик услышал, или, скорее, почувствовал даже не шепот, а шорох, теплый ветер над ухом. Кто-то думает, что его может любить только кот, но и глупый же этот кто-то.